«Изумительно!» — пробормотал герцог. «Благодарю». «Ты в точности описал всё, что произошло», — продолжал Флем. «Так, словно сам присутствовал при этих ужасных событиях. Ха-ха!» «Кстати, тебя там точно не было!» — испепеляя гнома глазами, подалась вперёд герцогиня. «Это называется чудом воображения!» — поспешно заверил Хью. «Герцогиня ещё пару мгновений ела гнома глазами!» как бы намекая, что воображению Хьюла сильно повезло, что его — воображение. Тут же не стащили во двор, не приковали цепями к четырем разъярённым жеребцам и не заставили рассказывать эту байку ветру в поле. «О, как мне это знакомо!» — отозвался герцог, одной рукой перебирая листы рукописи. «Всё в точности, в точности, в точности совпадает. Всё как было». «Как будет?» прошипела герцегиня Герцог, не отвечая, переложил очередную страницу. «То-то про тебя есть», уверил он. «Потрясающе! Слово в слово! Всё, как я помню! Любопытно! Здесь даже смерть присутствует! Образ, который всегда вызывает у публики повышенный интерес! И когда вы собираетесь играть её? «Ставить ваша светлость», поправил его Хью. Мы уже дали несколько пробных спектаклей, когда захотите. А затем мы побыстрее свалим отсюда, — добавил он про себя, — прочь, чтобы не видеть твое лицо, напоминающее спёкшуюся яичницу глазунью, и эту гору в женском обличье и в платье кровавых тонов. Чем раньше мы уберёмся из этого продуваемого всеми ветрами замка, тем лучше. Да уж, эта моя пьеса точно не войдёт в историю. «Ты назвал сумму, которую, как утверждаешь, мы тебе посулили», — сказала герцегиня «Не мог бы ты повторить её?» «По-моему, упоминалось ещё сотня серебряных монет по представлению рукописи», — напомнил Хью. «Клянусь небом, работа стоит этих денег», — вскричал герцог. Услышав это, Хью поспешно ретировался, лишив герцогине удовольствия поторговаться. впрочем, Будь его воля, он бы сам отдал сотню монет, только бы выбраться отсюда. Да уж, золотник, — думал он. О боги, неужели кому-то и впрямь нравится здесь жить?